Глава 14. Человечество Наверное, не счесть, сколько всего придумало человечество, чтобы затормозить тягу к жестокости. В мире существует огромное количество законов, запрещающих то или иное действие по отношению друг к другу. И зародились они не на пустом месте. Тяга к насилию у нас в крови, впитана с молоком матери. Не просто так, мы каждый вечер объясняем своим детям, что такое хорошо, а что такое плохо. Просто потому, что если не заложить в них эту мораль, из них вырастут беспринципные твари, способные выпустить кишки любому, кто бросит на них косой взгляд. Мы душим в себе эти желания, устраиваем шоу с публичными казнями, с целью вбить в голову всем, что за подобные действия всегда следует наказание. Но что, если убрать все тормоза? Что, если раскрутить гайки и отбросить последствия? Для этого достаточно взглянуть на две воюющие стороны. Именно здесь мораль разворачивают в противоположную сторону. Убеждают бойцов, что противник не имеет ничего общего с человеком, потому что так проще убивать. Во все времена противоборствующие стороны старались обезличить друг друга. Назвали врагов тараканами, крысами, да кем угодно, лишь бы не человеком. И это работает. Создаются целые группы, разрабатывающие стратегии пропаганды, чтобы угодить точно в душу и сломать все стереотипы, вбитые в наши головы с детства. И как только им удается пробить выстроенные обществом стены, наружу вырывается вся суть человеческой натуры. В нашем случае все было гораздо проще – Враг изначально не ассоциировался с человеком, они выглядели как чудовище, двигались иначе, и даже образ мышления кардинально отличался от нашего. А значит, по отношению к нему не может быть и речи о морали и принципах. К ним не относятся законы Международной Конвенции о правах пленных, с ними можно делать все, на что только способна фантазия. Именно это и произошло, когда мы привезли пленного мутанта в лагерь». А я впервые увидел то, что находится внутри каждого из нас — беспросветную тьму, лишь слегка прикрытую полупрозрачной вуалью морали. Огромную тушу мутанта спеленали так, что он не мог даже пошевелиться, а затем показали людям. Неважно, кто первым бросил в него камень, но именно этот фактор отключил тормоза и позволил вырваться на поверхность безумию. Его били всем, что только попадалось под руку — палками — Камнями, прикладами автоматов и просто ногами. Его уродливая морда за считанные секунды превратилась в кровавое месиво. И наверняка тот, кто находился внутри, чувствовал все, что происходило с его броней. Только так можно было объяснить ужас, который отражался в глазах чудовища. Впрочем, это еще вопрос, кто именно здесь являлся воплощением кошмаров. Полковник наблюдал за происходящим с кривой ухмылкой. Ему определенно нравился настрой толпы, заряженной кипящей ненавистью и злобой. И это была именно зараза. Она распространялась, словно вирус, поглощая все больше и больше людей. И вот к избиению здоровенного монстра, способного одним ударом раздробить кости в труху, подключились даже те, на кого бы я никогда в жизни не подумал. Ярость коснулась и меня, но испытывал я ее по отношению к людям — Я едва сдерживался, чтобы не разбить наглую рожу Севастьянова. Мне хотелось расстрелять всех тех, кто сейчас принимал участие в экзекуции, и да, меня пугало истинное лицо человечества. «Остановите это!» — процедил сквозь зубы я. «Не вижу смысла!» — пожал плечами полковник. «Ты же сам сказал, что это всего лишь костюм!» «Это слишком!» — не выдержал я и сделал шаг навстречу толпе. «А ну, стоять!» ревкнул полковник. «Людям нужно выпустить пар!» «Здесь совсем не паром, воняет!» Не оборачиваясь, бросил я и нырнул в разъяренную толпу. Пришлось знатно поработать кулаками, прежде чем на меня обратили внимание. В пылу схватки мне разбили нос и рассекли бровь, но на ниты быстро справились с повреждениями. Я даже внимания на эти мелочи не обратил, продолжая отбрасывать от мутанта, обезумевших от гнева людей». Казалось, получив пороже, они распалялись еще сильнее и лезли в драку с удвоенной энергией. Продолжалось это недолго. Кто-то обошел меня сзади и погасил сознание точным ударом палкой по затылку. Да, я сам виноват и прекрасно понимал, что ничего не смогу сделать. Но совесть... — Очнулся! — с ухмылкой спросил Коробков. В ответ я лишь моргнул, потому как мой рот тут же заняли губы ады. Ее прекрасное лицо заняло весь мир. И только за это я был готов снова броситься в толпу, поглощенную яростью. — Ты идиотина! — оторвавшись от меня, произнесла Ада. — За каким хером ты туда полез? — Тебе серьезно нужно объяснять? — спросил я. — Герой! — голосом полным сарказма добавил Короб. — Ой, да завали ты свой клюв уже! — огрызнулся я и сел. В затылке все еще пульсировало и боль немного отдавала в глаза, но в целом состояние уже было терпимым. Я бросил взгляд в сторону мутанта и ухмыльнулся. Видимо, моя выходка все же сработала, и толпу от него отогнали. Однако его вид оставлял желать лучшего. Кто бы мог подумать, что мелкие по сравнению с ним людишки смогут нанести подобный урон. Сейчас грозный противник напоминал кусок окровавленного мяса. Он даже дышал странно, прерывисто, будто находился на краю смерти, что могло быть недалеко от истины. «Глупый поступок!» — все-таки продолжил читать нотации Коробков. «Тебя и без того недолюбливают, а ты еще полез на врага заступаться». «По-твоему, это нормально?» Я кивнул на здоровую тушу. «Нет, но мне хотя бы хватило ума не лезть в самую гущу». «Иди в жопу!» — отмахнулся я. «Сработало же?» «Ага, пришлось парней напрягать» чтобы они народ разогнали. Тебя едва насмерть не затоптали. — Спасибо, — хмыкнул я. — Ну и что в итоге? Вы смогли выковырнуть из него пилота? — Пока нет, — покачал головой капитан. Но мы заставили его нас бояться. — Стой, мля! Тень, твою мать! Ты куда? Да чтоб его! — Оставь! Думаю, он знает, что делает, — прозвучал за спиной голос Ады. Я подошел к мутанту и осмотрел его поближе. Да, досталось ему знатно. Любой другой на его месте уже давно бы отдал Богу душу. Его не просто били, а целенаправленно убивали. Всюду следы от ножевых ранений, порванные гематомы, глаза заплыли так, что веки не поднимаются. А ведь я чувствовал, что он на меня смотрит, хоть и не видел глаз через эти щелочки. «Прости», — откровенно повинился я. «Я не знал, что все так и обернется». В ответ я получил тяжелый вздох. «Мне даже показалось, что он меня понимает». «Люди жестоки», — добавила Ада и прикоснулась к туше чудовища. Монстр вздрогнул. И не потому, что это было для него неожиданно. Он боялся. Страх, исходящий от него, ощущался на физическом уровне. «Так, уберите посторонних», — прозвучал властный голос Севастьянова. «И оцепите здесь все, чтобы не мешали работать». Со стороны корабля к нам уже спешили вооруженные люди. Они несли какие-то ящики и прожекторы, чтобы осветить тушу мутанта в опускающихся сумерках. Нас отогнали в сторону и принялись за работу. Вскоре на свет появились инструменты — хирургические пилы, расширители и прочие наборы для вскрытия. «Пойдем отсюда», — подхватила меня под руку Ада. «Я не хочу на это смотреть». Настроение находилось где-то на уровне плинтуса. Не помогла даже близость с любимой женщиной. Нет, все было здорово, хоть и не так, как в первый раз, но едва мы оторвались друг от друга, как в голову снова полезли мрачные мысли. Дополнительно этому способствовал рев мутанта, который разносился по всему лагерю. Эти ублюдки даже не позаботились обколоть его обезболивающим и вскрывали прямо наживую. Конечно, я понимал, что это всего лишь броня, которой управляет пилот, но что-то не давало мне покоя. Может быть, понимание того, что он тоже живой и способен все чувствовать. К тому же, как назло в памяти всплыл случай с жухлым, и речь вовсе не о питомце, а о том, как мне пришлось вскрыть товарища. Мне срочно требовалось как-то отвлечься от всего этого дерьма. Помнишь, когда мы были в той пещере?» Завел разговор я. «Такое, пожалуй, забудешь», — хмыкнула Ада. Он говорил нам о какой-то династии трех — «Как ты думаешь, что он имел в виду?» «Ну, ты нашел, о чем поговорить». Ада оседлала меня и уставилась прямо в глаза. «Почему ты вдруг об этом вспомнил?» «Я и не забывал, дернул плечами я. Думаю об этом с тех пор, как мы начали восстанавливать эту базу. И, честное слово, никак не могу понять, о чем тогда говорила та машина. Я уже перебрал все возможные варианты. Вначале я решил, что речь шла о нас, о тебе, мне и Семецком». Но то, что я знаю сейчас, внесло в эту теорию серьезные коррективы. «Например?» – заинтересовалась она. «Например то, что это Семецкий нас сюда затащил и сделал это целенаправленно». «Не верю», – помотала белокурой головой ада. «Как он мог повлиять на полет наших кораблей? А Китай? Ты серьезно полагаешь, что настолько консервативное государство позволило бы кому-то вмешаться в их космическую программу со стороны? Канада вообще находится на другом континенте?» «Все дело в навигации», — попытался ответить я. «Я не ученый не политик, мне сложно все это объяснить. Но без определенных знаний навигации в космическом пространстве вы бы и близко не подобрались к Элпис. Как вы вообще получили доступ к информации об инопланетных технологиях?» «Боюсь, я не смогу ответить на этот вопрос. И не потому, что меня сдерживает подпись на документах о неразглашении. Я просто не знаю. Я всего лишь пилот». «Хорошо. Скажи мне, как пилот». «Ты действительно управляла полетом разве что нет кажется нет я не помню она удивленно уставилась на меня я вообще не помню как проходил полет самое странное что этого не помнит никто но все принимают его как должное а что если мы вообще никуда не улетали расхохоталась ада как это не улетали о чем ты говоришь «Да здесь все не так, как на земле. Животные, деревья, птицы, даже сам воздух и тот не похож. Сколько человек мы потеряли, когда сели на этой планете и сделали первый вздох». «Много», — согласился я. «А саму посадку ты помнишь?» «Да», — выдохнул я, но я ее не видел. Был какой-то гул, трясло и все такое. Ладно, допустим, мы все-таки улетели с земли и провели весь полет в капсулах искусственного сна». «Поэтому ничего не помним. Речь вообще не об этом. Семецкий...» «Я поняла», — кивнула Ада. «Он виноват в том, что все мы оказались здесь. Но исправить это уже не получится». «Я не хочу ничего менять», — улыбнулся я. «Мне просто хочется разобраться во всем этом. У нас ходили слухи о том, что вы завладели этой технологией за счет промышленного шпионажа. Это как раз объясняет, как мы все оказались здесь и какое отношение к этому имеет Семецкий». «Я не могу тебе ничего на это ответить. Возможно, так и есть». «Уверен, что это так. Профессор получил свою дозу нанитов еще на Земле и только с их помощью смог разобраться в технологии древних». «Откуда ты это знаешь?» Севастьянов сказал. «И ты ему веришь?» «Да, потому что все факты указывают на это. Семецкий не получил нанитов вместе с нами, однако они спасли ему жизнь. То есть они уже были в нем, он в них не нуждался». «Любопытно получается», — согласилась Ада. «И даже логично». «А я тебе о чем?» — оживился я. «Здесь вообще много странностей». «Что еще тебе не нравится?» «Сколько прошло с момента последней атаки?» «Около десяти дней», — задумчиво произнесла она. «И с чем связан такой перерыв? Почему они больше на нас не нападают? О чем говорил тот компьютер? Что за династия трех? Трех кого? Или чего?» «Опять ты об этом...» «Дались тебе эти династии?» «Не знаю. Мне кажется, в этом таится основной ответ на все наши вопросы». «От древних нам достались три базы. Может, это и имелось в виду?» «Я тоже так думал. Но сейчас мы владеем лишь двумя, и ничего особенного не происходит. От компьютера ни слуху, ни духу, будто все идет так, как задумывалось. Значит, дело не в них, иначе мы бы давно получили какие-то указания». «А может, он просто выполнил свое предназначение и отключился?» «Ты сама-то в это веришь? Сколько он просуществовал на этой планете? Тысячу лет? Или все двадцать тысяч? А может, даже миллион? А потом вдруг вот так взял и отключился? Бред! Он все еще наблюдает за нами. Возможно, прямо сейчас, через своих нанитов». «Я не понимаю», — покачала головой ада. «Что ты хочешь, чтобы я на это сказала?» «Прости». Я слегка приподнялся и чмокнул ее в нос. «Я просто размышляю вслух». «Может, твой мутант сможет дать нам ответы?» — предложила она. «Правда, я сомневаюсь, что Севастьянов нас к нему подпустит». «Чует моя задница, что именно нам и придется с ним говорить. Мы как-то связаны со всем этим. С нас все началось». «Раз мы так важны, значит, рано или поздно мы получим все ответы. Почему ты не хочешь просто оставить все как есть?» «Тогда мы не сможем ни на что повлиять». «Так, может, и не стоит». «У всего этого наверняка есть какой-то план. Давай просто его придерживаться». «Ты сейчас говоришь, как Коробков», — поморщился я. «Он тоже любит просто выполнять приказы». «А ты попробуй», — улыбнулась Ада. «Я больше десяти лет выполняла приказы и ничего плохого в этом не видела». «А я нет», — упрямо произнес я. «Меня всю жизнь учили драться за свое место под солнцем и тому, что любой бой можно выиграть, если знать слабые места противника. Я не хочу жить, как аквариумная рыбка». — По-твоему, я так живу? — Да при чем здесь ты? Я о ситуации в целом. — Кажется, затих. Прислушалась к обстановке ада. И в самом деле лагерь наконец-то погрузился в тишину. Она не была гробовой. Где-то на пределе слышимости раздавались возбужденные голоса. Похоже, военным удалось выковырнуть пилота из туши качка. И теперь они поражались его сходству с нами. Сходить бы да посмотреть на все это, но почему-то... Не хочется. Тем более ада так хорошо на мне улеглась, прижалась всем телом. Как вдруг перед глазами снова вспыхнуло предупреждение об атаке. — Сглазил, — хмыкнула девушка, даже не подумав от меня оторваться. — Похоже, они просто собирались силами. — Нужно идти, — тихо произнес я, но даже не дернулся, чтобы отстраниться. — Ого! ответила она, тяжело вздохнула и, приподнявшись, впилась в мои губы. Поход на некоторое время пришлось отложить. Десять дней — это огромное количество времени. И я все еще не понимал, с чего вдруг мутанты сделали нам такой подарок. База не просто разрослась. Она была близка к полному завершению. Да, многие здания еще оставались недоступными, в процессе строительства находилась стена, но самые важные объекты обороны уже функционировали на всю катушку. Мы обладали аж тремя грузовиками, которые постоянно курсировали до шахты обратно. Электроэнергия расходовалась лишь на 30%. Возле казарм скопилась неслабая армия ботов, и каждый одиннадцатый из них был капитаном. Итого 110 железных воинов готовы были вступить в бой в любую секунду. Мало того, каждый из них был вооружен крупнокалиберным оружием из нашего мира. Возле завода легкой техники расположился десяток машин, вооруженных какими-то пушками. Наверняка наши уже успели испытать их в деле, и что-то мне подсказывало эффективность этого оружия куда как круче, чем импульс из ладони бота. Также было завершено восстановление завода тяжелой техники и авиации, вот только их платформы почему-то оставались пустыми. В данный момент часть муравьев облагораживала территории устроений жизнеобеспечения, это там, где уже возвышались теплицы, инкубаторы по производству белковой пищи. Другая часть рабочих была брошена на возведение стены. Не стану греха таить, то, что предстало перед моим взором, выглядело прекрасно. Эдакий райский уголок в лоне дикой природы. Не хватало только района, где бы могли разместиться люди, но и его возведение не за горами. Сейчас это единственный пробел в общей картине инфраструктуры. Конечно, не считая центральной части, где должен располагаться некий глаз. Что бы это ни значило. А почему эти платформы пустые? — спросил я, указав на военные постройки. — Кажется, я знаю, — вместо полковника ответила Ада. — У нас закончилась биосинтетическая эссенция. — Так и есть, — кивнул Севастьянов. — Нам удалось переработать все тела, что остались после второй волны. — Так переработайте часть пехоты, — предложил я. — Мы думали об этом, но не все так просто. Для создания одной тяжелой машины нам придется избавиться от пятидесяти солдат. — Согласен, — поморщился я. — Это снизит наши оборонительные способности. — А что с авиацией? — Нам пока доступны лишь разведывательные дроны. Толку от них немного, так что мы не стали тратить на них ресурсы. — Но их все равно можно приспособить. — Можно! Но затраты не с пользой. — Что думаешь? — покосился я на аду. — Не уверена, что мы сможем отбиться такими силами, — покачала головой она. — Судя по количеству красных точек, на нас идет огромная армия, какой мы еще не видели. — А вот и подвох, — усмехнулся я. — Нам дали время отстроиться, но лишили одного из ресурсов. При этом враг, похоже, ни в чем не нуждался и продолжал наращивать мощь. — Ну что, я удовлетворил вашу просьбу? — спросил Севастьянов, скрестив руки на груди. — Вы обещали рассказать, как разговорить пленного. — А скажите, для чего нам лазарет? Я проигнорировал полковника. Насколько я помню, наниты прекрасно справляются даже с ранением в голову. «Понятия не имею!» — раздраженно бросил Севастьянов. «Что с пленным мутантом? Я начинаю терять терпение!» Тащ полковник!» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Я понятия не имею, как вам его разговорить. Но уверен, что если вы допустите к нему, меня садой, мы с этим справимся!» «По-вашему, это смешно!» — скривился Севастьянов. «Может, мне лучше поместить вас обоих в камеру и дать время подумать?» «Господи!» Я закатил глаза. «Смените уже угрозу. Я перестал бояться вашей камеры после того, как побывал там в первый раз. Вы не хуже меня, понимаете, что я вам нужен?» «Разве?» Он вскинул брови. «А как по мне, база прекрасно развивается и без вашего участия. Тогда расскажите, как вы собираетесь остановить текущую волну?» Усмехнулся я. Хотите что-то сказать? Полковник снова скрестил руки. Давайте, не стесняйтесь. Ада, оставь нас, пожалуйста, попросил подругу я. С чего вдруг? Не согласилась она. Потому что я прошу, настоял я. Некоторое время норвежка сверлила меня немигающим взглядом, а затем развернулась и покинула цитадель. Я дождался, когда за ее спиной сомкнутся двери и перевел взгляд на полковника. «То, что я вам сейчас скажу, должно остаться строго между нами». «Поверьте, Теняев, я умею хранить секреты», — усмехнулся полковник. «Пленные все еще в трюме? Допустим». «А теперь допустите, что с каждого человека мы получим почти равновесное количество эссенции», — выдохнул я и указал пальцем на голограмму лаборатории. «Это ваше решение. Сколько времени потребуется на печать тяжелой техники?» «Двенадцать часов на один юнит!» Задумчиво пробормотал полковник и внимательно на меня посмотрел. «Не ожидал от вас подобного решения!» «Вы сможете провернуть это так, чтобы никто не заметил?» «Боитесь реакции вашей подружки?» «Да, такое она вряд ли оценит!» «Мы договорились?» С нажимом спросил я. «Можете не переживать!» Уверенно кивнул Севастьянов. Я распоряжусь, чтобы вас пустили к мутанту. Похоже, мы с вами все-таки поладим».